270-е. Татьяне, Львовне, Толстой. 1895 год, октября 14 -го, Ясная Поляна. Получил вчера только вместе два твои письма и очень огорчились, если бы можно было еще огорчаться о чем-нибудь, касающемся Андрея. Примечание первое. Он вчера только бессмысленно, безумно нагрубил за обедом и ушел и пришел довольный собой. Я только жду того, когда уничтожатся всякие связи родственные между ним и мама, и нами всеми. Единственный шанс спасения для него — это остаться одному, свободному. И это я говорю не из эгоизма, а зная, что сознание связи теперь уже воображаемой с нами, толкает его в пропасть. Вином пахнет от него каждый день, и все вечера он где-то. Примечание второе. Маша сейчас, три часа дня, уехала с ним в житовку к Чекулихиной матери, а мы с мамой и Сашей идем на Козловку. Ветер, но тепло. Я ничего не делаю, кроме чтения итальянского. Читаю «Царство Божье» и очень интересно и полезно. Примечание третье. «Мама завтра едет к тебе с ночным. Мне вы, дочери, такие, какие есть, очень хороши. И я за вас благодарю всегда Бога. Целую тебя, милая. Не робей по ночам». «И не худей, и не ударь в грязь вегетарианством, но и не предавайся легкомыслию. Мишу целую, помогай ему просыпаться и не гибнуть». Лев Толстой. Примечание. Первое. Письма неизвестны. Второе. Мария Львовна Толстая писала Черткову 19 октября в отце. «Он очень мучается». Дурным поведением Андрюши не спит ночей, все думает о нем и подрастающем Мише, и прямо, видимо, страдает. Смотри Том восемьдесят седьмой, страницу триста сорок первую. Третье. Толстой читал Царство Божье в итальянском переводе Софии Бер. Рим, 1893 год. Конец примечаний.